Беседа 5 Первый шаг – это и последний шаг. Слушательница П. «Вчера на прогулке вы сказали, что первый шаг – это и последний шаг. Я полагаю, что для понимания этого утверждения нужно исследовать проблему времени и вопрос о том, существует ли такое явление, как конечное состояние просветления». Путаница возникает из-за того, что наш ум, в силу своей обусловленности, считает, что озарение – это конечное состояние, а является ли озарение или понимание конечным состоянием? Кришнамурти, знаете, когда речь шла о том, что первый шаг – это и последний шаг, разве мы не думали о времени как о движении по горизонтали или по вертикали? Разве не думали о движении по плоскости? Вчера на прогулке мы сказали, что если бы можно было полностью убрать горизонталь и вертикаль, мы заметили бы, что где бы мы ни находились, на любом уровне обусловленности и бытия восприятие истины, факта, является в данный момент нашим последним шагом. Я похож на служащего небольшого учреждения, со всей неизбежной в нашей жизни нищетой. Служащий слушает и замечает. Человек прислушивается и в этот момент действительно видит. Его видение, его восприятие и есть первый и последний шаг, потому что в этот момент человек прикоснулся к истине и видит нечто очень отчётливо. Однако потом получается так, что ему хочется культивировать свое состояние. Он желает увековечить восприятие, то самое восприятие, которое приносит освобождение. Он желает превратить его в некий процесс. Поэтому он оказывается в ловушке и совершенно утрачивает особенность своего восприятия. Итак, мы утверждаем следующее. Любой процесс содержит в себе законченность. Это движение от горизонтали к вертикали. Вертикаль ведет к завершению. В силу этого мы думаем, что восприятие, освобождение, есть завершенность, что это точка, которая не может двигаться. В конце концов, методы, практика, системы подразумевают некоторый процесс, устремленный к завершению. Если бы не существовало идеи завершения... не было бы и процесса. П. Всякая мысль развертывается в горизонтальном направлении, поэтому любое постулирование вечности остается в горизонтальной плоскости. Кришнамурти. Мы книгу привыкли читать. По горизонтали. Все пребывает в горизонтальном положении, в том числе наши книги. П. Все имеет начало и конец. Кришнамурти, и мы думаем, что первая глава с неизбежностью должна привести к последней главе. Мы чувствуем, что любая практика ведет к завершению, к раскрытию. Все это чтение по горизонтали. Наш ум, наши глаза, наши отношения, все они обусловлены таким образом, чтобы функционировать на плоскости, а в конце находить завершенность. Книга прочитана. Вы спрашиваете, является ли истина или просветление конечным движением, конечным пунктом, за которым ничего нет? П. От которого не может быть соскальзывания назад. Возможно, я обладаю восприятием в течение одного мгновения. Я понимаю особенность этого восприятия. Немного погодя, снова возникает мысль – Я говорю себе, я опять пребываю в прежнем состоянии. Мне хочется знать, имеет ли вообще это касание какую бы то ни было ценность. Я устанавливаю между собой и этим состоянием некоторое расстояние, некоторое препятствие. Я говорю, что если бы это состояние было истинным, мысль не возникала бы повторно. Кришнамурти Понимаю, я воспринимаю нечто необыкновенное, нечто истинное. Я хочу увековечить свое восприятие, придать ему непрерывность так, чтобы мое восприятие действия продолжалось в течение всей моей повседневной жизни. По-моему, ошибка именно здесь. Ум увидел нечто истинное, этого достаточно. Такой ум ясный. Невинный ум, который свободен от ранений. А мысль хочет нести это восприятие во все повседневные действия. Ум увидел что-то очень ясно. Оставьте увиденное. Следующий шаг – это конечный шаг. Оставить ум в покое – значит сделать следующий, завершающий шаг. Потому что мой ум уже обновился и готов сделать еще один конечный шаг. В повседневной жизни, в ее движении, он ничего не несет с собой, его восприятие не стало знанием. П. Личность как деятель по отношению к мысли или восприятию должна прекратиться? Кришнамурти. Умрите для того, что истинно, иначе оно становится памятью, которая делается затем мыслью, и мысль задает вопрос. Как мне увековечить это состояние? Если ум видит ясно, а он может видеть ясно, когда видение есть окончание восприятия, тогда ум в состоянии начать движение, в котором первый шаг будет последним. В этом нет никакого процесса, нет элемента времени. Время приходит, когда после ясного видения и восприятия, Возникает процесс и использование увиденного для следующего случая. П. Этот перенос не есть видение, не есть восприятие. Кришнамурть. Таким образом, все виды традиционного подхода, которые предлагают какой-то процесс, должны иметь некоторую точку, заключение, завершения а все, что имеет завершение, конечный пункт, лишено жизни. Утверждать это все равно, что говорить. К станции ведет много дорог, а сама станция всегда стоит на одном месте. Но разве истина является концом, достигнув которого вы покончили со всем, со своими тревогами, страхами и тому подобным? Или она действует совершенно по-иному? Если я вошел в поезд, значит ли это, что со мной... Ничего не может случиться. Значит ли это, что мне остается лишь ждать, когда поезд доставит меня к месту назначения? Все это движение по горизонтали. Итак, процесс подразумевает фиксированную точку. Системы, методы, практические указания – все они предлагают некоторый конечный пункт и обещают человеку, что по его достижении все человеческие горести останутся позади. Разве это действительно нечто вневременное? Конечный пункт находится во времени. Он во времени потому, что вы постулировали его, потому что вы размышляли о нем, а мышление – от времени. Можно ли подобным образом прийти к явлению, которое не обладает свойством времени, которое не связано ни с каким процессом, ни с какой системой, методом, путем? Способен ли ум, столь горизонтально обусловленный, Способен ли этот ум, зная, что живет на горизонтальной плоскости, воспринять нечто, не являющееся ни горизонтальным, ни вертикальным? Может ли он воспринять это нечто мгновенно? Может ли он воспринять то, что было очищено виденьем, и покончить с ним? Это и есть первый и последний шаг, потому что ум увидел заново. Ваш вопрос, является ли такой ум навсегда освобожденным от горя, по-моему, это неправильный вопрос. Задавая такой вопрос, вы все еще мыслите в понятиях завершенности. Вы уже пришли к некоторому выводу и потому опять попали в пределы горизонтального процесса.